Одним вечером в выходной Анн из Садари попросила Мицуна, их повара,спечь любимые кексы Командора, а заодно и глазированные булочки, чтобы подбодрить меня. Мне ещё трудно было общаться с кем-то на корабле. Я отсиживалась в каюте и разговаривала только с Тентаром. Они принесли чай и кучу вкусности. Талада где-то раздобыла красивое цветастое покрывало. Его расстелили на полу и расставили чашки и блюда. Ну всё. Хватит тебе хандрить, решительно заявила Анекс. Жизнь продолжается. Я сидела спиной к кровати, поджав одну ногу к груди, и отрешённо смотрела на импровизированный пикник. Итак, первый вопрос по протоколу. Хотелось бы знать, как нам называть нашу гостью. С умным видом сказала Лада и облизала сироп с ложки. Увы, по закону альянса у неё не может быть три имени. Анекс и Дарья приступали от смеха. Я только грустно улыбнулась. Пока можно дать прозвище, предложила Анекс. У Анекс за прозвищами в очереди стоят, склонилась ко мне Даря. Может, рыжая? Я поморщилась от такого прилипчивого прозвища. Нет, одной рыжей хватит, заметила Анекс и взлохматила пушистые волосы Лады. Я вздохнула и проговорила: Не знаю, я больше не Кара, не Урсула и Сашей Малых быть не могу. Это больше не я. Ты можешь взять себе новое имя. Ведь у тебя нет с этим проблем, взволнованно заметила Дари. Ага, пошуршишь там с чипом, подмигнула Анекс. Вот уж, от кого это было странно слышать. Я не знаю, где взять новое, пожала плечами я. Я знаю. Все оглянулись на дверь. На пороге стоял Тинтар, полностью одетый в гражданское. И я вспомнила его в красивой сорочке и светлых обтягивающих брюках на Лоине. Он был очень сексуальным мужчиной. Да, и какие варианты. У тебя, по-моему, с фантазией не очень. Со смехом фыркнула Аннекс. А она и не понадобится, парировал Ворк с ехидным прищуром. А когда перевел глаза на меня, в его взгляде плескалась нежность. Он прошел к покрывалу и присел рядом со мной. Александра Мария Ворк Тентар, твое новое имя. Разумеется, ты не посмеешь мне отказать в подписании брачного соглашения. И он протянул визор, на экране которого вы светилась брачное соглашение с Александрой Андреевной Малых и Ворком Елина Фарат Тентаром. Я округлила глаза, но внутри разлилось сладкое томление и желание обнять Тентара. Ты подал прошение на брак без торгов, удивилась Даре. Технически Саша не является гражданкой Альянса, так как получила дипломатический статус вместе с разрешением работать на мис. Но она имеет право стать ею снова, деловито заключила Лада. Для начала Сашу надо найти и заявить об этом, напомнила я. Технически подмигнул Тендар всем. Мы тебя уже нашли. Я подал прошение на брак и на смену имени Саша на Александру ещё несколько дней назад. Служба контроля населения признала ошибочность фиксации смерти после предъявления биометрии, а комиссия одобрила брак. У тебя нет выхода, как только стать моей навсегда. Довольно улыбнулся он. Ты вернул Сашу, не спросив меня? Возмутилась я. Но я сказала, что не буду жить в космосе. У меня есть дом. Где? На Сагнаре? Усмехнулся тот. Меня там не примут, и ты знаешь почему. О. В неё даже румянец прорезался, и глаза загорелись. Хахтнула Анекс. Её надо было просто разозлить, а мы с булочками припёрлись. Я надула губы. Где мы будем жить, обсудим позже. А сейчас подпиши это и не зли меня, прищурился Тентар. Я сердито скрестила руки на груди и вскинула подбородок. Так предложения не делают. Я подпишу брачное соглашение вместо тебя. Если ты этого не сделаешь, съю же секунду. Хватит не до трогу разыгрывать, возмутилась Аннекс и шутливо угрожающе потянулась за визором. Нет уж, я сама. Первая выхватила его я и приложила палец к месту подписи. Даре и Лада звонко засмеялись и почему-то стали поздравлять Тентара, а не меня. Аннекс ударила меня по плечу тяжелой рукой и с усмешкой фыркнула. Не бойся, больше я не буду соблазнять твоего мужчину. Ворк лишь недовольно сузил глаза. И что-то проворчала себе под нос.